Глава десятая. Люди не люди. Чисто. Соскользнул по ступеням в полумрак ходаралат. Можно выходить. Первым, увлекая за собой своего господина наверх, полез успевший погасить факел здоровяк Стив. Ножны своей стену огромным мечом висевшие на поясе воина застучали по каменным плитам. Шагавший позади него волк тяжело вздохнул. Предлагали же этому дурню оставить ненужную железяку. Не хочет балбес. Не понимает, что против зарбаговых тварей меч не лучшее оружие. Ладно, весь ножами обвешался. Ладно, арбалет на спине. Но нужно длинную с ногу. Как он только бегать с ними собрался, вояка дворцовой Сам же Валай, кроме лука и стрел, прихватил с собой пику. Остроносое копье северян куда больше подходило для драки с ордынским зверьём. Длинный узкий стальной наконечник, по идее, пробьёт даже толстую шкуру броню рогача. Да, я рад, проверять не придётся. Уралата и мины тот же набор оружия, и только Матука ограничился одним топором. А вот припасов у них с собой совсем не было. В мешке великана Стива, наверное, есть, чтоб пожрать. Но станут ли делиться сенарцы со своими случайными спутниками? Хотя куда они денутся? Беглецы одним отрядом идут. Снаружи уже вечерело. Полуразрушенную старинную часовню, как эти развалины обозвал милорд Альфред, раскрашивали багрянцем последние солнечные лучи. Вопреки обещаниям Монка, говорившего, что подземный ход приведет к самому лесу, До ближайших деревьев предстояло еще одолеть шагов 300 желтобурого разнотравья. Да и лесом назвать невеликую рощу язык не поворачивался. Тем не менее, такое укрытие, в отличие от лежащего вокруг луга, их для начала устроит. Бросив последний взгляд на оставшийся милий севернее сенар, люди устремились к деревьям. Бежали, пригнувшись. Что демоны, что их звери близорукостью не страдают. Пусть рядом их нет, но глаза дальше лука бьют. Заметят конец. Пешими от тех же длиннохвостов удрать не получится. Под сенью не сбросивших еще большую часть листвы акации беглецы немного расслабились и перешли на шаг. Толстяк-барон даже на этой смешной дистанции умудрился запыхаться. А ведь налегке топает. Ни мешка, ни оружия, Не считать же таким короткий кинжал в золоченных ножнах. Ох, намучаются они с этим Альфредом. Куда хоть идем? Окинув презрительным взглядом пыхтящего монаха, поинтересовалась Мина. И все-таки добавила после паузы: Ваша светлость. Подальше отсюда, промычал толстяк, опасливо оглянувшись. Это и так понятно, присоединился Валай. Но куда именно? Город какой другой рядом есть? Где нам ближе всего помощь сыскать? «Ты что, совсем идиот?» — зло зыркнул барон на волка. «Не понимаешь, что демоны на сотни миль вокруг всех повыжрали?» «А кого не сожрали, того за стены загнали», — хмуро добавил Стив. «На запад пойдем», — мотнул головой в сторону просвечивающего сквозь листву солнца Альберт. «Надеюсь, за Гайду чудовища не полезли? Им пока и Ализии хватит с запасом». догадалась Мина. «Большая? Далеко до нее?» «Миль сто», — ответил за господина Стив. «За неделю, глядишь, доберемся». «Зарбаговы за твари плавают, что твои утки?» — ни к кому конкретно не обращаясь, пробурчал волк. «Что им река какая-то?» «А у тебя лучше предложение есть», — вскинулся барон, которого страх, видно, успел уже довести до полного озверения. «Давай, предлагай, коли такой умный». Волк пару мгновений помялся, но потом нехотя выдавил. Надо наших искать. «Чего?» — округлились глаза толстяка. «Каких еще наших? Дикарей ваших, что ли? Так пережрали их давным-давно. Не слышал, о чем я только что говорил?» «Наших охотников так просто не пережрешь», — пробурчал Валай. «Пробовали уже». «Если живы», — встрял Стив, — «то за шелгордскими стенами сидят». Как-никак с ними милорд Альберт? Или еще куда дальше на север ушли? Правильно говорит его светлость. Помощи нам лишь в годе искать следует. И вообще ты как с бароном Синара говоришь смерть? Язык рот жмет, так я мигом карачу Волк вскинул копье. Мол, попробуй. Но мина тут же легонько пихнула его в ребро. Да и сам монк неожиданно смягчился. Не трожь дурака, Стив. — повелительно махнул пухлой ручкой толстяк. — Они со страху сейчас слабо соображают. Пойдемте лучше быстрее, смеркается. И действительно, солнце уже почти перестало проникать в гущу рощи. Видимость резко снизилась, ввиду чего ход отряда замедлился и прибавил в шумности. То у одного под ногами палка хрустнет, то другой ветку обломит, то третий на сук наткнется. Ну и шуршание полой листвы под ногами. Небось их за слыхать. Первая не выдержала мина. Ну, — Но нельзя так по лесу идти. Она же теперь вся круга знает. Потише давайте. — Сейчас роща кончится, — босовитым шепотом сообщил Стив. — Я эти места хорошо знаю. Потом поля две мили. Затем хутор Шиповка под следующим куцем леском. Там и заночевать можно. — В поселке? — удивился Валай. «Опасно. Лучше прямо в лесу. А еще лучше сегодня вообще не ложиться и отойти подальше». «Хочешь, иди», — огрызнулся северянин. «Никто не держит». «Ну уж нет», — возмутился барон. «Я вас на кой черт с собой взял? Будете меня охранять, пока другого не прикажу. Стив, ты чего с ним гавкаешься? Решил, что спим в хуторе, так и веди. В этих вопросах ты у нас главный, это всем понятно?» прошипел Альфред, окинув взглядом охотников. «Решение Стива никто не оспаривает, кроме меня. Советовать можно, но чтобы без гонора. Не хватало мне еще тут выслушивать всяких дикарей». «Понятно», — за всех ответила Мина, Правда, интонация голоса оленихи говорила совсем о другом. «Скорее это походило на все с вами понятно, чем на согласие. Но барона вроде устроила». Валай же, кое-как сумевший заставить себя промолчать, скорчил настолько кислую рожу, что, не скрывая его лицо темнота, синарцы бы поняли все, что волк них думает. С собой он их взял, ага. Если бы не мотук со своим топором, встречать бы толстяку зарбаговых тварей у себя в погребе. Из-под деревьев выбрались уже в темноте. Сначала пришлось топтать взбитое ветром в пуки разнотравье, затем пошла частая колючка пожатого поля. жесткие пеньки пшеничных стеблей даже сквозь штаны умудрились исцарапать людям все ноги к хутору альфред еле еле дополз глядя на с трудом волочащего свою тушу высокородного толстяка валай чуть было не послал все к зарбагу бросить их тут с этим жлобом и на восток искать троличий если бы не гарри волк бы уже начал подбивать своих на уход мальчишка держался немногим лучше барона носом клюет сутулился Голову опустил. Того и гляди, завалится. Не на спине же его такого тащить. Десяток жавшихся капушки следующей рощи домишек деревне назвать было сложно. Действительно хутор. В долине сказали бы выселки, но избы добротные, из цельного сруба. На окнах массивные ставни, крыши дощатые, трубы кирпичные. И куча каких-то сарайчиков рядом. При каждом огороде плетень. Хорошо, только пусто. Ни людей, ни скотины, ни птицы. Барон для ночлега приглядел себе дом побольше, Стив устроился там же при господине, а вот родичи предпочлись и навал. И удобнее, и бежать есть куда, если что, и обзор какой-никакой из-под крыши имеется. Гарри с ними остался. Пацану Стив с милордом Альфредом точно так же не нравились, да и не звал его никто в избу. Дежурство на четверых поделили и на боковую. Выспаться толком не получилось. Встали еще до рассвета, чтобы Потиму с открытого места уйти. С этим даже барон не стал спорить, когда с вечера договаривались. На тихий стук мины в дверях появился готовый к дороге Стив. Бодрый, словно только и ждал, когда позовут. а вот господин его выглядел куда хуже. Редкие волосья растрепаны, синяки под глазами, опухшее больше обычного лицо измято, будто он рожей на шишках спал. Благо журчавший под лесом ручей дал возможность умыться. Там же на и наполнили бурдюки, у кого они были. Дальше снова полезли под кроны деревьев. В этот раз роща им подвернулась погуще. Буки, грабы, каштаны, дубы. красотища словно домой вернулись жаль закончился лесок быстро мили три и опушка даже барон не успел толком устать зато проголодался не слабо попросил привал сделать стив приметил удобное место и не дойдя до опушки полсотни шагов отряд остановился на роздах северянин стянул со спины мешок ослабил шнуровку горловины и принялся выкладывать на предусмотрительно расстеленную тряпицу еду К краю хержаного хлеба легли сыр и копченое мясо рядом высыпались покрытые мелкими зернышками круглиши печенье какого вала и не пробовал не державшие во рту со вчерашнего утра маковой росинки охотники волками глядели на богатую снеть. слюнки так и текли а вы то куда пристраиваетесь Зло зыркнул на родичий Стив, заметивший интерес южан. «Не про вас, жрачка!» «В смысле?» — опешила Мина. «Его светлости обед накрываю. На вас наш запас не рассчитан. Себя сами кормите. Вы вообще лесники или кто?» «Милорд?» — вопросительно перевела глаза на толстяка Алиниха. «Все правильное, Стив говорит», — жуя бросил тот. «Мы как бы вдвоем идти собирались». На двоих и провизию брали. Порыскайте тут вокруг. Сейчас пора урожайная. Найдете, чем пузо набить. Понятно, протянула охотница. Хорошо, разыщем, чего поклевать. И добавила уже волку с орлом. Давайте пока назад прогуляемся. Я там вроде каштан замечала чуть в стороне. Пацаненка хоть накормите. Кое-как выдавил из себя Валай, которого просто раздуло от нестерпимой обиды. Вот знал же! Вот знал, что не станут делиться! Надо было не зарбаговых тварей высматривать по шли, а о хлебе насущном думать. Барон прав, с голоду они не помрут. В лесу всегда найдется, чтоб пожрать. Даже в таком пустом и облезлом. Дичи на многие мили вокруг поди днем с огнем не сыскать. Пришлое чудище все зверье разогнали или переловили. По гнездам шерстить тоже без толку, время года не то. Но ничего, не зима чай стоит. Как-нибудь перебьются с грибов на каштаны. — На, вот! — швырнул Альфред корку мальчишки, словно собаке кость. — Перекуси, малец! — Спасибо, ваша светлость! — слегка поклонился поймавший подачку Гарри. Паренек оставался единственным, кто по-прежнему испытывал благоговейный трепет от присутствия самого владителя синаровых отряда. К вечеру они выбрались к очередной пустой деревушке, где и заночевали. Позади осталось два открытых участка непаханной степи и столько же рощ. Также они миновали три брошенных хуторка, персиковый сад, виноградники с аккуратными рядками столбиков и провисающими от неубранных гроздей стенками все еще зеленые лозы. Птицам полностью выклевать такое богатство оказалось не под силу, так что люди наелись от пуза и кое-что даже взяли с собой. Орехов с каштанами тоже хватало. Аралат еще и ужа изловил. На привале умяли сырьем. Костры жечь нельзя. Даже Гарри, скривившись, жевал свой кусочек кровяного мяса. Смешно было наблюдать за рожами северян. Альфреда так вообще чуть не вырвало. Зато его вывернуло на собственные сапоги, когда на следующий день они наткнулись на первый поселок, чьи жители то ли не захотели бежать с обжитых мест, то ли попросту не успели этого сделать. Обглоданные человеческие останки валялись тут и там целиком и частями. Резня случилась давно, но птицы, мухи и муравьи до сих пор продолжали пир. Запах тоже держался. Мужчины и женщины, молодые и старые, практически неповрежденные костяки и в разброс, руки, головы, ноги. Где оскобленная бела, где с остатками мяса и жил, Где раздавленные, изуродованные до неузнаваемости черепушки? Где подгнившие, но еще выражающие последние эмоции лица? Смерть и ужас смотрели на них пустыми глазницами под несмолкаемый гвалт воронья. Гарри волк не пустил в ту деревню, оставил на подходе с матуком. Еще издали услыхав карканье, Валай сразу все понял. Нечего пацану на такое смотреть. А вот барон полез. Навесил на пухлую рожу маску деланного спокойствия и шагнул за поваленный плетень первым. Командир, мать его. На втором же трупе и проблевался. Зачем, спрашивается, вообще им было туда соваться? Разве что наблюдение одно вышло сделать. Чернюки, оказывается, уводят скотину из разоренных поселков. Или туши с собой утаскивают. Ни коровьих, ни лошадиных, ни даже козьих костей среди множества найденных останков они не обнаружили. как не было и в амбарах зерна, кукурузных початков в сараях, картошки в подвалах, луковых и чесночных косичек на чердаках. Только частью соленья остались молотая мука, коей, само собой, было мало. Прихватив кое-какие припасы, отыскав в перевернутом вверх дном хозяйстве мешки и теплые вещи для Гарри и его светлости, путники поспешно покинули мертвый поселок. Орда прокатилась по этой земле с ранчой и ушла разорять следующие. Даже сторожей не оставили присматривать за захваченными угодьями. Или просто слишком мало здесь тех сторожей, и отряду везет до сих пор их не встретить. Вскоре округу заполнили виноградники и ухоженные оливковые рощи. Стало больше встречаться жилья, как покинутого, так и опустошенного вторжением чудищ. Между ферм, деревушек и хуторов запетляли дорожки и тропки. Лес совсем отступил. Только далеко-далеко, у самой мировой стены, что стояла по левую руку, глаз выхватывал тоненькую полосочку зелени. Там лежал предгорный сосновый бор. Волк давно предлагал опуститься южнее и по лесу идти на закат. Но ни что главное, милорд Альфред его идею не поддержали. Отряд продолжал шагать к гайде самым кратчайшим путем. Но недаром, говорится, кружная тропа иной раз быстрее прямой. Первую тварь, как и положено самому глазастому, заметил Ралат. В нескольких десятках рядков справа от них над виноградной лозой мелькнул кончик хвоста. Орел дернул за руку мину, та толкнула валая, волк шикнул Матуку, здоровяк-лис замер на полушаги и зажал рот что-то болтавшему Гарри, что шагал рядом с ним. При всей неприязни охотников к Стиву надо отдать воину должное, — соображал он быстро. Не успела цепочка сигналов пройти от родича к родичу? Как Коксенарец уже присел сам и заставил пригнуться своего господина. «Одна?» — шепотом спросил волку Ралата. Бескрайние виноградники, по которым они уже топали чуть ли не четверть мили, шумели на ветру шелестом миря от листьев. «Видел двух. Сколько точно не знаю». «Они нас заметили?» — подполз ближе Стив. «Не уверен. Возможно». «Что делаем?» Валайб презрительно покосился на северянина. Главный — етить-колотить. Когда дело дошло, сразу к настоящим охотникам за советом бежит. «Валим по-тихому», — прошипел волк. «Что тут еще сделаешь?» «Там впереди ферма вроде», — ткнул Ралат рукой дальше по их рядку. «Если бой принимать, то точно не здесь». Валайб очередной раз быстро огляделся. Вперед-назад стелилась полоса серой земли, покрытая редкой травой. С боков ее ограждали зеленые стенки, вьющиеся по натянутым между столбов веревкам лазы. Влево-вправо уходили точно такие же ряды насаждений. Первые три-четыре просматриваются хорошо, но чем дальше заглядываешь, тем меньше что-либо видно. Если пригнуться, заметить их издали не получится. Любой звук же легко забивало шуршание листьев на ветру. Втянув головы в шеи, люди побежали вперед. Сто шагов. Двести. Вон уже прямо у них на пути показались два дерева. За ними слегка в отдалении поднимается какой-то огромный амбар. Край виноградников найден. В полете стрелы от них лоза уступает место редкам кукурузы. Зарбак. Позади и немного сбоку пронзительно запищал зашипел длиннохвост. Их заметили. Тут же справа и слева запищали застрекотали другие твари. Треском грянули ломаемые редки. Зашуршали выдираемые из земли столбы колышки, заглушая шум ветра, завизжал, словно хрякнув бое барон. «Бежим!» — заревел Стив. Перестав пригибаться, люди бросились вперед во всю прыть. Теснота редка не давала обогнать пыхтящего первым Альфреда, которого тянул за руку здоровяк-северянин. Толстяк спотыкался и непрестанно поминал Яроса. «Не будь рядом Стива, его светлость уже давно рухнул бы под ноги остальным». Наконец виноградники кончились, и охотники, обойдя сенарцев с боков, вырвались вперед. Как ни странно, но всех обогнал малец Гарри. Пока другие ломали телами кукурузные стебли, пацан юрким зайцем скакал между тесных рядков. Азарбаговы твари уже наступали на пятки. шипение трески, хруст позади приближались с каждым мгновением. На миг обернувшись, Валай встретился взглядом с раззявившим пасть длиннохвостом, что нес со скачками всего в паре десятков шагов от продолжающих отставать сенарцев. Просвистевшая мимо стрела ударила чудище в лапу. Тварь споткнулась и покатилась по земле, кружа кукурузные стебли. Ралат закинул лук на плечо и помчался дальше. «Ну, орел, ну дает!» Постепенно изначально прямая колонна бегущих начала рассыпаться в стороны. Вон уже виден просвет. Лук в полсотни шагов, за ним низкий заборчик. Посредине широкие предназначенные для скота ворота, закрытые на цепочку с замком. С двух сторон от них по высокому старому ореху с наполовину опавшей листвой. Амбары, какие-то выглядывающие из-за него постройки, стоят сильно дальше. Сначала нужно миновать открытый загон. Но туда не успеть, не дадут добежать. Гарри первым рванулся на дерево. Прыгнул, вцепился в нижнюю ветку, подтянулся, закинул ногу на следующую. Ралат сунул мальцу копье и лесным котом взлетел наверх следом. Мина парой мгновений спустя уже карабкалась на соседний орех. тот оказался к ней ближе. Валай засомневался на миг, но тут же бросился к дереву, куда полезла подруга. Матук, зажав рукоять здоровенного топора в зубах, уже пыжился по медвежьей покорить ствол, мешая подняться в волку. Пришлось подтолкнуть, а потом только ползти самому. Причем он еще и успел закинуть наверх обе пики, и свою, и брошенную внизу Алинихой. Мина ловко поймала оружие и пристроила его среди веток. Вскоре в кроне ореха от людей стало тесно. Это вам ни дупы, ни тополь, сплошь сучки до да сушняк. Толком не присесть, не привстать негде. Трое охотников кое-как примостились не в самых удобных позах. Четвертого сюда совать уже некуда. А что там синарцы? Валай бросил встревоженный взгляд на лук. Барон вытрящив глаза, катился взбесившимся свином к ореху Ролата и Гарри. Стив бросил тянуть господина за руку и как раз выдергивал меч из ножен. Вовремя. Длиннохвост уже взвился в прыжок. Жих! Широкое лезвие снизу вверх бьет чудовище в шею. Воин валится в сторону. Тут же вскакивает и бросается к Альфреду. Его светлость уже обломал своим весом нижнюю ветку и пытается дотянуться до следующей. Ролат свесился и протягивает толстяку руку. Стив хватает барона под ноги и толкает наверх. Орел от натуги краснеет, как зрелая земляника, но затаскивает милорда Монка на дерево. Вот они уже на одной из двух толстых веток, что достаточно высоки. Дальше вверх ползти некуда. Барон вцепился в ствол и зажмурился. Ролад с трудом балансирует, стоя рядом. Одной рукой орел держится за сучок выше, во второй сжимает копье. Гарри напротив них, обвил всеми конечностями вторую из достаточно крепких веток и лежит на ней, словно висит на столбе. Стив подпрыгивает, не дотянуться. скидывает арбалет и мешок со спины, бросает на землю меч, пробует еще раз. Бесполезно. Тут только ползти по стволу, что северянин и делает. Поднявшись немного, пытается ухватить господина за ногу, но тот с визгом отбрыкивается. Тогда Стив тянет руки к той ветке, что облюбовал Гарри. Там тоже нет места. Мальчишка старается отодвинуться. Некуда. А внизу уже к дереву подлетают сразу несколько тварей. Сейчас дровяка сдернут, он низко. Стив понимает это лучше других и делает страшное. Подтягивается, хватает пацана за плечо и словно котенка сбрасывает с ветки, одновременно закидывая на место мальчишки свое крупное тело. Гарри с полным ужаса криком летит к земле. К земле и к подбегающим длиннохвостам. Вздох мантука заглушает крик мины. Валай весь сжимается. Ралат прыгает вниз. Копьё орла бьёт одну из зарбаговых тварей в загривок. В руке нож, в глазах ярость. Но поздно. Сразу два длина хвоста вцепляются в гарри с разных сторон и в мгновение ока разрывают мальчишку на части. Охотник живёт мигом дольше. Удар, прыжок, кувырок. Всё. Зубы чудища впиваются в ногу орла. Другая пасть рвёт плечо. Когти третьего зверя раздирают лицо и шею. Был Ралат, и нет его больше. Окровавленные останки друга навсегда врезаются в память, и Валай ревет. Ревет долго, протяжно, со всей мукой, обидой и злостью, что в мгновение заполнили душу. Руки мины вцепляются каменной хваткой, не дают слететь вниз, разорвать, разметать, растоптать. Матук горько скулит. Олениха шепчет в ухо скороговоркой. «Держись, милый, не нужно, держись, держись, я прошу тебя». «Сука, сука!» Приходит к дар речи. «Убью, тварь! Ты слышишь, шакалей выкормыш? Конец тебе! Конец! Убью, суку!» «И я!» — бормочет под нас мотуг. На красном лице силача проступили вены. Глаза сузились в щелочке. Стив молчит. Альфред тихо повизгивает. Твари внизу выдирают друг у друга куски свежего мяса. Чудовищ полдюжины, и еще одна подраненная раньше Ралатом, прихрамывая, выходит из кукурузы. Шесть? Волк немного пришел в себя. Ралат мертв, но Мина мотук, и он сам еще живы. Нужно бороться. Любимую он им не даст разорвать. Но что делать? Как выбираться? Орла с Гарри уже не вернуть, но мы еще побарахтаемся. Почувствовав, что Валая чуть-чуть отпустила, шепнула на ухо Амина. Руки девушки ослабили хватку, а потом она и вовсе их убрала. «Доставай лук. Ты будешь стрелять, а я придержу, чтобы не свалился». «Не попаду», — буркнул волк. «Этого гада от меня ствол закрывает». «Да не встива же. С ним потом расквитаемся. В длиннохвостов давай». «А, понятно. Сейчас». Валай осторожно потянул со спины лук. Поёрзал задом на ветке, устраиваясь поудобнее. Достал из колча на стрелу и наложил её на тетиву. Мина крепко схватила парня за шиворот. «Можно попробовать». «Если получится свалить пару-тройку, от остальных отобьёмся», — подал голос Матук. «Тут хотя бы одну для начала выцелить», — проворчал волк, селищийся из неудобной позы сделать хороший выстрел. «Мечутся твари, хоть бы на миг замерли!» «Не спеши! Не спеши!» Шепот мины потихоньку успокаивал. Постепенно руки переставали дрожать. «Наверняка бей! Второго раза может не быть! Отскочат подальше!» «Ага, не спеши!» — продолжал Валай целиться, никак не решаясь разжать пальцы. Сейчас хозяева зверушек пожалуй, и кирды к нам, стрясут вместе с орехами. Ха! Сорвавшаяся-таки, наконец, с лука-волка стрела впилась в шею одному из чудовищ. Тварь дернулась, хрипло шикнула и, разбрасывая во все стороны кровавые брызги, заметалась в конвульсиях по земле. Одной меньше. Оставшиеся целыми длиннохвосты немедля прервали пиршество и, вопреки ожиданиям, мины не разбежались, а заметались на месте, не понимая, откуда исходит опасность. «Свеженькие, еще не обстрелянные», — злорадно ухмыльнулась охотница. «Небось, только из бездны. Не понимают еще силы луков. Готовься, сейчас приманю». И девушка, отпустив волка, проворно скользнула вниз. Но не на землю. Просто на ветке повисло. «Сдурела! Стреляй!» Валай отпустил тетиву. Один из кинувшихся к их дереву длиннохвостов запнулся. Наконечник разодрал шкуру на лапе. Другие взвелись в прыжке. Совсем близко заклацали челюсти. Поздно. Ловкая мина, качнувшись, закинула тело обратно. Сразу вспомнился тот самый первый гигант и тот дуб, где кабас заманивал чудище Арилу под выстрел. «Чего ждешь? Еще бей!» Волк судорожно нащупывал в колчане оперения очередной стрелы, а девушка уже подхватила пристроенное на ветках копье и сразу махоткнула им вниз. Острие пики скользнуло по морде подлетевшего выше всех зверя, но серьезного вреда причинить не смогло. А вот топор Матука смог и еще как. Длинная рукоять позволила силачу дотянуться до другого безмозглого прыгуна. Башку чудища мгновенно залило кровью. Тварь шлёпнулась на землю и, не разбирая дороги, понеслась прочь под несмолкаемые виски шипения. Всё уложилось в каких-то три удара сердца. Не успел Валай пустить очередную стрелу, как чудища сообразили, что здесь им погибель, и бросились на утёк. Пришлось бить вдогонку. Само собой не попал. Отбежав на сотню шагов, твари юркнули в кукурузу и там затаились. Видно, с дерева их было отлично, но для прицельной стрельбы далековато. тем более из сидячего положения. Шесть пар желтых глаз внимательно следили за засевшими в кроне ореха людьми. Три подранка, но еще три, целы целехоньки. Как быстро вернуться обратно? Это Мина и решила проверить. Время на их стороне, сообщила охотница, и, убрав пику на прежнее место, начала сползать вниз. «Стреляй, если близко будут». С этими словами она опустила руки и спрыгнула на землю. Длиннохвост и тотчас рванули к ореху. Мина пару мгновений стояла, не двигаясь, но потом, оценив расстояние до чудовищ, резко рванула вверх. Раз, два, три, и она уже снова на дереве рядом с Валаем, впустую, потратившим очередную стрелу. С первым движением девушки твари на ходу развернулись и поскакали обратно. Не такие уж и тупые зверюги. Учатся быстро. До да, амбара успеем. Должны, кивнула Мина, оценивая взглядом длину загона. — Матук, ты как? — Добегу, «Да — перехватил топор поудобнее Лис. — Только что он нам? Драться так и так придется. — Там с подручней выйдет, — разглядывая двускатную крышу строения, заявил Волк. — С дерева толком не постреляешь. Вот если бы мне на эту халабуду забраться, да и в воротах на копье принять их полегче станет. Видишь, створки распахнуты. Если одну прикрыть, совсем узко будет. — Дело, — и говорит, — поддержала Мина. Добежим, да глянем. Если наверх куда-нибудь залезть не получится, встретим тварей в дверях. Давай еще пару раз их шугнем, чтобы привыкли, и рвем камбару. Девушка опять соскользнула с ветки и все повторилось по новой. Чудище пробежались туда-сюда. Вала их пугнул и, стратив очередную стрелу, в этот раз Олениха подпустила зверей даже ближе. Взобраться назад по ореху у нее получалось легко и стремительно. Такую шуструю белку чудовищем не поймать. Выждав пару мгновений, мина снова проделала все то же самое. А потом и еще разок подразнила начинающих понимать, что с ними играют длиннохвостов. Твари уже не так рьяно неслись к спрыгнувшей на землю добыче. Не так резко и не так быстро, как прежде. Родичи добились своего. Теперь, готовые к сигналу, охотники одновременно слетели на землю и тут же рванули к амбару. Чудища, как и предполагалось, не сразу разобрались в происходящем, а потому лишнюю пару мгновений людям выиграть удалось. Каких-то две дюжины ударов сердца спустя родичи уже вбегали в распахнутые ворота. Снаружи валялся запор в виде толстой доски, но внутри обнаружилось нечто более интересное. Нижнюю половину пространства занимали стоило разбитые на части деревянными стенками. Верхняя же представляла собой практически опустевшийся сейчас час синовал. Только второй этаж не шел сплошником а начинался примерно с середины амбара. Хотя теперь Валай уже бы не стал так называть это строение. Зерно здесь никто не хранил. В проходе удачно стояла прислоненная к столбу лестница. Приставить ее к стропилам второго яруса было делом пары мгновений. Раз, два, и они уже лезут наверх. И только теперь в распахнутые створки врывается первая тварь. Чудище бросается к лестнице, но лишь сбивает ту на пол. Поднимавшийся последним мотук уже убрал ногу с крайней ступени. Второй длиннохвост перемахивает оградку стойла в поисках другого пути наверх. Третий зверь с разбегу натыкается на опорный столб. Четвертый и пятый бестолково крутятся внизу, задрав головы и шипя на опять ускользнувшую от них добычу. А вот и последний подранок. Чудище с залитой кровью башкой бредет по загону в их сторону, что видно через воротный проем. «Но что это?» В поле зрения родичей появляется Стив. Длинный меч обрушивается на хребет твари. Длиннохвост, как подкошенный, валится на землю, а северянин бросается ко входу в амбар. Миг, и тяжелые створки захлопываются. С громким стуком засов падает в петли. Мгновением позже ближний зверь прыгает на закрывшиеся ворота с внутренней стороны, но поздно. Толстая доска держит крепко. Снаружи раздается довольный голос синарца «Попались, суки!». Только к кому обращены эти слова, непонятно. То ли Стив радуется, что запер в стойлах чудовищ, то ли злорадствует, закрыв с ними вместе своих бывших спутников. В любом случае проделать одновременно и то, и другое ему не удалось. На противоположном от входа торце строения под самой крышей притаилось небольшое окошко. Не тратя время на отстрел беснующихся внизу тварей, Валай бросился к нему и, откинув щеколду, распахнул ставни. Высунулся, посмотрел вверх, глянул вниз. Спрыгнуть можно легко, но лучше сделать другое. «Я на крышу», — сообщил он друзьям. «Заберусь, подадите копье и лук». Схватившись руками за край левого ската, волк повис на нем, подтянулся, закинул ногу, а затем уже полностью вылез на нагретые солнцем доски. «Давай», — перегнулся он через карниз миг спустя. Мина протянула Валаю оружие. И его, и свое. Потом ловко перебралась на второй скат. «Я вниз», — заявил Матук, и, сбросив на землю топор, сиганул следом за ним. Волк с Оленихой схватили луки и копья, и, пользуясь пологостью скатов, устремились к противоположной стороне крыши. Лишь бы этот гадина Стив не успел далеко уйти. Стрела догонит. Но северянину бежать было некуда. Со стороны виноградников в загон въезжали на рогачах два чернюка. Вот и хозяева своры пожаловали. Преодолевшие уже большую половину расстояния до орехов Сенарца, теперь со всех ног мчались обратно к амбару. Валай резко отпрянул назад и пригнулся. Мина на другом скате распласталась по крыше. Вроде бы не люди их не заметили, в отличие от Стива с бароном, которые, сами того не ведая, сейчас делали очень важное для родичей дело. Вели чернюков за собой прямо под стрелы охотников. Дождавшись момента, когда его светлость с охранником пробежали мимо, рогачи с нелюдями на спинах оказались почти у ворот амбара. Вала и Смины одновременно вскочили на ноги и быстро пустили стрелы. Олениха оказалась точнее. Ее чернюк сразу рухнул на землю с торчащим из груди оперением. Волк же немного промазал. Наконечник прорвал капюшон, оцарапав гладкую черепушку. Хорошо хоть под рукой была пика. Что-что, в мастерстве метать копья Валаю не было равных. Короткий размах, скоротечный полет и урод, обхватив лапами выросший из горла древко, съехал со спины зверя. Рогачи как бежали вперед, так и не замедлили хода. Тупые громадины. Без хозяев они не страшны, если самим к ним не лезть. Только вот Стив, похоже, не знал этой мудрости. Поняв, что от погони им не уйти, северянин остановился и резко развернулся к чудовищам. Толстяк Альфред пыхтя продолжал удирать, а его слуга, вскинув меч, готовился принять бой. Каково же было его удивление, когда рогачи, не обращая на человека с блестящей железякой внимания, спокойно протрусили мимо. Повезло, что не додумался рубануть одного из них раньше времени. Тогда растоптали бы, как пить дать. «Ой!» — вырвалось у барона, когда из-за угла постройки выступил поигрывающий топором матук. Стив тоже заметил охотника и, бросив меч, потащил из-за плеча арбалет. «Убери руки от своей стрелялки, ублюдок!» — крикнула сверху мина, успевшая переместиться по крыше ближе к месту событий. А Валай, уже повиснув на краю ската, готовился прыгнуть вниз. Лук опять на плече, древко одолженное у подруги пики в зубах. Высоты под ногами три его роста, но это для охотника ерунда. Земля ударила в пятки, но волк устоял и сразу же подхватил выпавшее на землю копье. «Я же спас вас!» Остановив руку с арбалетом на полпути, заорал Стив. «Я запер проклятых тварей!» «И нас вместе с ними!» Валай медленно приближался к Синарцу, направив на того пику. «Ты убил Гарри!» — прорычал Матук. «Я орла!» — добавила сверху мина. «Ралат стоил десятка таких, как ты!» — продолжал наступать Валай. «Мальчишка мешал!» Стреляя испуганным взглядом по сторонам, промямлил северянин. «А ваш друг, он сам? Я не виноват в его смерти. ваш светлость, скажите!» Альфред молчал. Трясущийся, полуживой, после недавней беготни барон опустил глаза и усиленно делал вид, что происходящее здесь его не касается. Валай приготовил содраться. «Раз северянин понял, что защиты ему можно не ждать, сейчас бросится в бой». Лишь бы мина оказалась точна. Волк не был уверен, что они с Матуком вот так запросто одолеют Стива. Здоровяк хоть и был редкостной тварью, но мечом орудовал мастерски и двигался для своих габаритов невероятно быстро. Вот только это его в любом случае не спасет. За орла он, ублюдка, голыми руками порвет. «Готовься отправиться в бездну, трусливая сука!» Но, видимо, Стив верил в точный глаз мины даже сильнее волка. примногу удивив Валая, северянин выпустил из руки арбалет, шмякнувшийся на землю, и рухнул на колени. — Не убивайте! — залепетал он. — Я струсил, каюсь, но я искуплю, искуплю! валай мина, миночка, милорд, но ну не дайте же им! Я хотел вас спасти! Суд! Подсуд меня! В штрафники! Война же идет! Волк ударил. спину. Быстро и точно. Аккурат в сердце. Чтобы наверняка. Чтобы сразу. Чтобы прервать поток жалкого скулежа. Чтобы не дать разгореться сомнением. Чтобы унять боль утраты. Чтобы закончить этот проклятый день. Чтобы свершить и забыть. Барон взвизгнул. Тело Стива завалилось вперед. Мина спрыгнула с крыши. Матук спокойно подошел к трупу и поднял арбалет. «Себе возьму». Валай немного постоял, задумчиво разглядывая мертвеца. Потом выдернул копье из спины северянина и шагнул к барону. «Нет!» — попятился от него толстяк. «Не подходи ко мне! Я твой барон!» И, перейдя на визг, зачастил. «Не убивайте, не убивайте! Я заплачу, я все сделаю!» «Никто не собирается вас убивать, милорд», — брезгливо поморщилась мина, подходящая к Альфреду сбоку. «Что, мы не люди какие?» «Только к реке теперь пойдете один», — обжег толстяка испепеляющим взглядом волк. «Берите мешок и проваливайте». «Да, да», — закивал монк на радостях, позабывший о своем баронском достоинстве. Потом вдруг осекся, настороженно зыркнул по сторонам, вспоминая, где он и кто он. В наступившей на миг тишине отчетливо стало слышно возня запертых в амбаре чудовищ. Длиннохвосты противно шипели, а от закрытых ворот нёсся несмолкаемый скрежет. То ли драли доски когтями, то ли попросту грызли. Присяга! Вспомнил толстяк. Вы же мне присягали на верность. Отцу твоему, буркнул волк. Вы же люди слова! Не слышавая, продолжал барон. Нельзя так. Пока Альфред болтал, Мина успела подойти к нему вплотную. Нависла над пухлым владельцем Синара, положила руку вздрогнувшему толстяку на плечо и заглянула в глаза. «Наше слово вы нам вернули обратно, когда позволили своему слуге творить то, что он натворил. Идите уже по-доброму, пока Валая себя в руках держит». «Да что ты оправдываешься перед ним?» — взвился Волк. «Про присягу он вспомнил! Пойдем уже!» Времени и так потеряли тут будь здоров. Того и гляди ордынцы нагрянут, а надо еще стрелы собрать. — Ладно, ладно, вы правы, — сменил тон толстяк. — К Зарбагу присягу, к Зарбагу Гайду и Кальвию. Идем, куда скажете, только не бросайте меня. Возьмите с собой. Не берите грех на душу, сожрут же меня. Куда я сам такой, ну куда? Позже Валай сотню раз пожалел, что позволил в тот день уговорить себя Мини взять его светлость с собой. Толстяк мало что раздражал самим фактом своего присутствия рядом, так и еще и изрядно задерживал их поредевший отряд. Втроем бы они дня за четыре прошли путь, который у них сейчас занял неделю. Предгорный лес, куда они прямым ходом направились сразу от той злополучной фермы, хоть и был покорежен бурей, а все равно позволял идти быстро. Открытых пространств почти нет. Еды, когда знаешь, где брать, вокруг в досталь. Даже какое-никакое зверье попадается. Сразу видно, что твари здесь не так тщательно шарили, как в обжитых людьми местах к северу от соснового бора. Но сильнее доходяги барона валаю мешали идти прилипчивые черные мысли. мальчишку сенарца было, конечно, жаль, но гораздо больше волка печалила смерть тралата Неразговорчивый, замкнутый, но надежный и преданный друг не хотел уходить из памяти. Орел, в отличие от Матука, хоть тот и был родичем, смог стать для них с миной по-настоящему своим. Дни шли, а сердце продолжало щемить. Вола ощущал себя раненым, словно от него какой кусок тела отняли. И хотя волк умом понимал, что время все вылечит, но душой принять потерю пока что не мог. И они ведь их с Гари даже к Яраду проводить не смогли. Закинули и стерзанные останки на дерево, чтобы хоть воронам достались, а не зарбаговой погони, и ушли. Только лук с колчаном забрали. И копье. Барон безропотно тащил его все эти дни, опираясь на пику, словно на посох. Горько, больно, и совесть покусывает. А что делать? И так улепетывали от того амбара без оглядки. «Задержись они, и кто знает, не встала бы Зарбага возверьё на их след!» Так хоть вовремя удрать получилось. Подиралад за них на небесах ещё и порадовался. По мнению мины, которая заменила в отряде орла в делах выбора тропы, направления и всего, где потребен был зоркий глаз, цепкий взгляд и хорошая память, Синара не миновали вчера. Вернее, ту часть мировой стены, напротив которой стоял город. Так-то он остался значительно севернее. Наверное. Стены башен из леса один черт не видно. Зато путь в долину, как на ладони. Стоит глаза направо и вверх скосить. Разлом не белка в листве, мимо не прошагаешь. А тут еще и дорога, не людьми протаренная от дырки в горах идет. Как есть, тот огромный таракан протоптал, что синарские стены крушил. Или другой такой же. Кто его знает, сколько у чернюков таких тварей? Может, к каждому крупному городу по такой зверюге пустили? Доберется отряд до Шелгарда, а там груда обломков и куча костей. Нет, нельзя про такое и думать. Нужно верить. Верить и взывать Киараду. Что Вала и делал время от времени, шепча мысленным мольбы громовершицу. Но боги давно отвернулись от них. Еще неделя пути? и перед вышедшими из леса людьми предстал город-призрак. Не нужно было подходить близко, чтобы понять, людей за разбитыми в нескольких местах стенами нет, по крайней мере, живых. А вот чудовища бездны могли и остаться. Пришлось охотникам ни с чем возвращаться к бору и там уже решать, как быть дальше. Барон, к словам которого прислушивались единственно в силу его знания здешних земель, Был уверен, что выживших искать стоит севернее. Мол, демоны с юга пришли, и народ бежит в противоположную сторону. Было племя в Шелгарде или не было, а уцелевшим одна дорога. от стены и разлома. Валай же с миной настаивали на продолжении пути вдоль гор на восток. По доброй воле родичи в такую пору от лесозащитника далеко уходить не станут. Как с чудищами в степи воевать? Как прятаться, если даже города с их каменной огородкой чудищем не преграда? Маргарса старшинами не дали бы куда-то тащить народ по полям и рощам. А Альберт, что при них был, брату своему старшему не чета, на глупость толкать не будет. Матук молчал. Уж на что был не неразговор Чифролат? А этот широкоплечий лис после гибели Майно стал совсем уж безмолвной колодой. Казалось, ему все равно, что выберут его спутники. то ли с детства такой, то ли мини с Валаем уступил во всем первенство и не спорит ни с чем, принимает любое решение. В итоге пошли лесом дальше. Может, и в никуда дорога, но хоть безопасная. Еще две недели пути миновала, а не зарбаговых тварей, ни следов их присутствия как не было, так и нет. Барон, основательно исхудавший на подножном корму, начал даже пугать, что так они до какого-то валонгского языка дотопают. Но нет, угроза Альфреда не суждено было сбыться. Очередным утром ветер принес с севера шум погони, словно кто-то гнал по у стады каких-то крупных зверей. Пришлось резко ускориться, чтобы убраться с пути. Охотники пустились бежать, но уже совсем скоро пришло понимание: они слышат Орду. не отдельную стаю, не пару гигантов и не десяток наездников на рогачах. Лес на всем своем протяжении кипел треском, топотом и рычанием. С севера к горам катилась живая волна, и обойти ее времени у них нет. «На деревья!» — скомандовала Мина. «Это вам не дубы, не тополя и даже не орехи. Толпой не влезешь». Валай поспешно огляделся. В трех дюжинах шагов от них лежала сваленная бурей молодая сосенка. Волк поманил товарищей. «Прячем копья. С ними не заберешься, а на виду негоже бросать». «Наткнуться на наше оружие, остальное домыслят. У нас один шанс. Затаиться и пропустить их под собой. Заметят, хана!» Они подбежали к сосне и быстро запрятали под ствол пики. Присыпали сверху иголками. Притоптали. Матук, скрипя сердце, засунул туда же топор. «Можно лезть». Только начали с Монка. Барона пришлось подсадить и хорошенько толкнуть, прежде чем его светлость кое-как дотянулся до нижних веток. Сами легко по медвежье взобрались на соседние деревья. Поднялись повыше, туда, где усосен самая густота, и принялись ждать. Орда приближалась. Треск и топот, разбавленные ревом гигантов, стремительно надвигались на них. Наконец, внизу показались первые твари. Рогачи несли на спинах наездников, между ними скакали бессменные длиннохвосты. Дальше черной волной катились бесчисленные чернюки. Эти нелюди уже бежали своими ногами. Вон справа появился гигант. Другой протискивался среди древесных стволов левее. Третий пёр прямо на них. Валайп покрепче вцепился в ветки. Если этот туша зацепится, с ног главное не свалиться. Пронесло. Зверюга протопала чётко между деревьев, где засели охотники. Шипастая спина проплыла внизу, явив наблюдателям черной опалины с розовыми пятнами ожогов, налопнувшей в нескольких местах шкуре. Валай присмотрелся. Другие гиганты, идущие справа и слева, точно так же пестрили следами знакомства с огнем. Более того, даже несколько рогачей, как и часть длиннохвостов, имели на шкуре схожие отметины. Некоторые твари таки вовсе походили на ожившие угольки. Потрескавшаяся черная корка покрывала продолжающие, вопреки всему, ковылять в сторону гор полудохлые туши. Самим не людям тоже досталось. В поле зрения родичей то и дело появлялся то один, то другой зверовод, покрытый ожогами. Но и других ран было не меньше. Кровоточащие проколы, застрявшие в шкуре стрелы и копья, отрубленные лапы и рассечения. Орда явно спасалась бегством, потерпев поражение в некой недавней битве. Неужели армия регуляров, которую они все так ждали в Сенаре, наконец-то пришла очищать от нашествия юг? Валай ликовал. Переведя взгляд на соседнее дерево, он дождался, когда мина повернется к нему, и победно потряс кулаком, оскалившись во все зубы. Алиниха зло зыркнула на него, поднеся палец к губам. Мол, не радуйся раньше времени, пусть сначала уйдут. Охотник беззвучно хмыкнул и обратил глаза вправо. Там, на самой верхушке сосны, обвив ствол всеми конечностями, висел его светлость. Тот не радовался и вообще был не в курсе происходящего, ибо как зажмурился в самом начале, так и продолжал прижиматься лицом к собственному плечу. Наконец, мимо них проползли, пробрели последние, самые израненные и обожженные ордынцы. Звуки бегства начали стихать, отдаляясь все больше и больше. Внизу остались лишь рухнувшие, где их настигла смерть, отдельные звери, бездны и чернюки. И только несколько медленно подыхающих тварей продолжали шебуршиться, в потугах подняться. Но этим осталось недолго. Можно было слезать. «Вы видели?» — поспешил поделиться своими эмоциями Валай, когда, спустившись на землю, все четверо подбежали к упавшей со сне за оружием. «Ордена крутили хвост!» — Да, кто-то додумался пал навстречу пустить, — кивнула довольная мина. — Или еще как загнали в огонь. Молодцы имперцы, смогли отпор дать. — Пойдемте уже, — нетерпеливо приплясывал на месте Альфред. — Скорее бы уже выбраться из этого проклятого леса. — Я хочу хлеба, обычного хлеба. Пусть даже будет недельным, я и черствую жую. Нет уже мочи с вами дикарствовать. Но выйти из леса они не успели. Уже через пару миль отряд наткнулся на первых людей. Вооруженные странными двудужными арбалетами и длинными пиками с чересчур русскими лепестками блестящих наконечников войны, растянувшись в бескрайнюю линию, шагали им навстречу между деревьев. На спинах некоторых солдат висели прямоугольные ранцы, от которых к зажатым в руках людей стальным трубкам тянулись какие-то непонятные змейки не то толстых веревок, не то слишком тонких рукавов. Воины никуда не спешили. И так понятно, что Орду пешком не догнать. И занимались лишь тем, что добивали подающих признаки жизни тварей. «Это не регуляры», — удивленно проговорил Монг. «Форма не та. И не герцогские их мундиры, я знаю. Может, кто из восточных баронов?» Охотников сразу заметили. Да они и не думали прятаться. «Сейчас любые люди друзья». Мина приветственно помахала солдатам рукой. Альфред ускорил шаг. Вскоре перед ними уже стоял офицер с несколькими солдатами сопровождения за спиной. «Кто такие?» — начал он по-военному коротко, с простого вопроса. «Его светлость, барон Синара, Альфред Монг, к вашим услугам!» — торжественно представился толстяк, сразу почувствовав себя снова главным. «И мои люди!» — небрежно махнул он на охотников. «Ищем помощи!» «И вы ее нашли, милорд», — коротко поклонился солдат. «Капитан третьей роты первого пехотного полка освободительного корпуса Союза Восточных Держав Рика Монтик вашим услугам. Прошу следовать за мной. В штабе будут рады представителю столь благородной фамилии». «Союза Восточных Держав?» — полезли вверх брови Альфреда. «Это вторжение? Мы что, пленники?» «Никак нет, ваша светлость». поспешил успокоить барона-офицер. «Освободительный корпус направлен монархами наших держав империи в помощь. О войне не идет и речи. Разве что о войне с погонщиками драконов. У нас сейчас общий враг». «Но как же?» «Милорд, мы уже сражаемся бок о бок с местными ополченцами прервал Альфреда воин. «И давайте оставим расспросы на потом. Все-таки не моя компетенция». Благоразумно помалкивающие во время разговора северян-охотники многозначительно переглянулись. Мина пожала плечами, Валай сморщил нос. Кто эти воины, они толком не поняли. Не имперцы. Но разве сейчас это важно? Увеличившийся в размерах отряд продолжал путь к краю леса. Мимо протопала вторая цепочка солдат, за ней третья. Только пешие. и мало для армии, победившей Орду. Явно не погони идут, а просто прочесывают местность в поисках недобитков. Волка одолевали сомнения, что эти обычные с виду люди смогли одолеть твари и бездны. Наверное, здесь они видели только часть от пришедших на север зарбаговых полчищ. Но малая победа уже хорошо. За малым оно, как известно, большое идет. «Мина! Не верю глазам!» От уже показавшегося впереди просвета опушки к идущим бежали... «Свои?» «Мастер Нордаг?» — неуверенно и радостно одновременно воскликнула девушка. «Родичи!» Сомнений быть не могло. К ним спешили охотники во главе с поджаром старшиной оленей Нордагом. «Я рад всемогущий! Они нашли племя!» Интерлюдия. Дыхание зимы. Корочка льда, выросшая за ночь на мелкой луже, рассыпалась под сапогом тысячи блестящих чешуек. Бернард Кирби шагал по опустевшему двору форта в сторону примостившейся у края казарм небольшой часовни. Солнце только начинало подъем из-за восточного края мира, и легкий морозец его лучи разогнать еще не успели. Зато, как всегда в это время суток, сияла кровавым багрянцем стена Хартийских гор, нависающая над лесом, трактом, ошкуренным частоколом периметра, казенными постройками и седеющей головой майора. Сегодняшнее утро впервые в этом году по-настоящему пахло зимой. Бернард поежился, дохнул на горящие руки и толкнул дощатую дверь. Брат Ричард не запирался ни тогда, ни сейчас. Лицо обдало теплом, в нос ударило благовониями, глаза на миг отказали. Со света в полумрак входить было сложно, но гарнизонный священник всегда берег свечи, а масляные лампы не признавал в принципе. «Братья?» — позвал офицер. «Иду, иду», — послышалось из боковой комнатки, что служила церковнику спальней. «Чего в такую рань-то пожаловал?» Мы уходим. «Уже?» — протирая глаза, вылез в молельню Ричард. Из-под извечного серого балахона виднелись босые ступни. В руках он держал блюдце с чудящим огарком свечи. «Вроде как третьего дня собирались». Ситуация изменилась. Похоже, драконоводы ближе, чем мы думали. «Опять гонец прискакал?» «Если бы», — скривился майор. «Начальству на нас наплевать». Новости из деревни Пенька принес. Я с ночи его за провиантом отправил, он только вернулся. Староста народ поднимает. Всем людям бежать собрались. Чудище в паре десятков миль. Вчера мимо Виловки очередной обоз ализийцев прошел, оттуда и слухи. Тфу, ты, бездна!» — ругнулся церковник. На кое ляд спрашивается, еретиков через границу пущали. Они же зарбаговой нечисти навстречу поперлись. Кто меня уверял, что на благо державе будет проклятых пропустить? Такой грех на души взяли, такой грех. Братья, не начинайте по новой, — взмолился Бернард. Я вам сто раз объяснял, что не мы их пустили, а они сами прошли. Что я мог своим гарнизоном там сделать? Даже теми двумя ротами, а не дюжиной, как сейчас. Вы же знаете, я депеши по три штуки в день отсылал. Всю бумагу извел. Ну нет у империи таких сил на нашем краю, чтобы границу закрыть. Все на северо-западе с арийцами отпор дают. Поели стало быть еретиков драконы. Не слушая оправдания Кир задумчиво произнес брат Рикард. Ну хоть какая-то польза от этой погони. Не факт, покачал головой майор. Союзнички наши вдоль волонгского языка двинулись. А твари западнее в основной массе ползут. Могли разминуться «Ну вот зачем ты меня расстраиваешь?» — скривился церковник, принявшийся было снимать с алтаря серебряные фигурки богов. «Я ведь только уверовал твоими, кстати, стараниями, что нет сговора между проклятыми и чертями. Теперь опять сомневаться стану. Вот зря староста твой паникует. Посмотришь, пройдут чудище стороной». На коем в наши края суваться? Тут что у нас? На Волонг дорога. Туда им не надо. Падень не дружков своих зарбага-почитателей резать явились. На Эйну свернут. Проверять не больно охота, — хмуро буркнул Бернард. Заболтались мы, братья. Время дорого, а мы лясы точим. Собирайте манатки. Если груза избыток, зовите ребят пришлю. Но чур только самое ценное брать. У меня две повозки, всего и лошадок наперечет. Сами знаете, в прошлый раз полковые все и вся выгребли. Через полчаса присылай. У меня-то почти все собрано. Поскидаю кое-что, приоденусь, и можно двигать. Майор кивнул, расправил сбившийся воротник и вышел на утренний кусачий морозец. Тридцать второе число октября, а щиплет по зимнему. По всему, видать, холодным ноябрь выдастся. Недолго беженцам по таборам и палаткам ютиться осталось. С первым настоящим колотуном полезет народ под крыши к печам поближе. Придется местным подвинуться, иначе не миновать беды. Не хватало еще бунты по городам усмирять. Хотя их-то как раз наверняка на передовую отправят. В чисто поле чертей встречать или стены какие держать. Не хотелось вживую тех тварей увидеть. а, похоже, придется. Последний месяц Кирби ни о чем другом и думать не мог, кроме как о демонах бездны и их боевых чудовищах. Черномордые змеи люди и огромные драконы с зубами-мечами снились ему по ночам. Бернард просыпался в поту и бежал к брату Рикарду в часовню, взывать к пятерым. По его разумению, что могло спасти империю и его самого, так только боги, продолжающие упрямо молчать. После того, как армия проклятых прошла через границу, все внимание майора переключилось на Зарбагово войско. Все вечера над картой просиживал, наносил на бумагу свежие сводки о продвижении звероводов. Само собой, не из официальных источников информацию брал. Кому он в своей дыре нужен, чтобы перед комендантом, утратившего свои функции, форта отчитываться? Слухи, новости собирал, до каких дотянуться мог. Спасающийся от вторжения народ мимо их отшибы не ехал, не шел. Приходилось ребят по окрестным деревням посылать, а иной раз и к самому Южному тракту. Картина вырисовывалась неутешительная. Звероводы катились волной по Ализии, сметая все на своем пути, кроме самых крупных и хорошо защищенных городов, которые они оставляли на сладкое. По крайней мере, Селина две недели назад еще держалась. Небольшому отряду конных удалось вырваться из окруженной столицы графства и добраться до еще не занятых демонами земель. Они принесли добрую весть. Стены зарбаговым тварям не по зубам, не умеют змеилюды города штурмом брать. Посему оставалась надежда, что и в баронствах народ за стенами укрылся. Правда, кому-то осаду снимать, самим бы отбиться. Первая попытка дать бой драконоводам случилась, как знал майор дней десять назад на границе Ализии и Годией. Какие-то генералы, Кирби точно не знал, кто командовал армией, привели туда наполовину укомплектованный новобранцами корпус, подкрепленный дружинами знати и ополченцами. Говорят, больше десяти тысяч душ набралось. А что толку? Смели их играючи. Конных-то часть ушло, кому повезло пережить единственную, ни к чему не приведшую атаку чертям во фланг. а вот пеших пожрали полностью прискакавший в форт трое суток назад гонец был как раз из тех выживших страху напустил мама родная дурак малолетний уехавшие с ним согласно приказу какого то полковника чью фамилию бернард слышал впервые егеря на солдат походили слабо тряслись что амбарные мыши и это несмотря на то что повели их не тварим навстречу а вейну Вроде как сам маршал Фертанген выдвинулся с войсками из Гайдоры в сторону Гадийской столицы. Там запланирован общий сбор. Туда сейчас предстоит ехать и самому к Кирби. Второе графство зарбаговым демонам империя не отдаст. А если отдаст, то, считай, все. Конец. Ни страны не останется, ни народа. Царица на северо-западе, чудовище бездны на юго-востоке. Делов-то всего ничего, серединку дожать. В центре сейчас народы, как мух на коровьей лепешке. Сдавят с боков, и кровь хлынет такая, какой свет не видывал. «Господин майор, все готово!» — подбежал к Бернарду взъерошенный пенька. От раскрасневшегося лица новобранца шел пар. «Добро в повозке уложено, кони под сбруей, можно трогаться». «Хорошо», — кивнул Кирби. «Сгоняй только к брату Ричарду». Помоги имущество церкви к воротам снести. Возьми корна с собой. Одна нога здесь, другая там. Так точно? отсалютовал солдат и умчался. Бернарджи повернул к бараку. Нужно было еще кое-что забрать в комендантской. Эх, жалко мальчишку. Способный. Далеко мог бы пойти, кабы не черный год, порушивший судьбы и планы. Вихрастый пенька, которого по-настоящему звали Пенбрандом, напоминал майору малыша Люка, что уехал с гвардейцами, когда они того проклятого забирали. Интересно, жив ли еще малец? Подумать только. Каких-то два месяца назад выловленный на границе бессмертный взбудоражил весь форт. Ха! Сейчас было сложно понять, как такая мелочь вообще могла вызвать эмоции. Драконы, демоны, бездна... И чем он заслужил это? Сколько мир стоит про напасть то и слыхом не слыхивали. А тут на тебе. Именно на короткий Бернардов век выпало. Кирби даже решил для себя, что коль выживет, обязательно семью заведет. Найдет какую молодку из простых и детей настрогает. А что, он еще и не старый совсем. Хорошо было бы под рехлоте внукам страшные сказки рассказывать про вторжение зарбагового войска. Взять бы да перепрыгнуть за миг годков, а так тридцать. Закрыл глаза, открыл, и вот уже все беды текущие быльем поросли. Ни чудовищ с юга, ни сарийцев с севера. Жаль не сбыться мечтам. На такое только боги способны, а они молчат. Вардей вон вместо помощи еще и морозец наслал раньше времени. И зачем, он спрашивается, повелителю ветров свечи ставил и мольбы возносил? Через час они уже тряслись по Волонгскому тракту на запад. Вернее, тряслись только брат Ричард и несколько новобранцев, что сидели в повозках. Сам Кирби и еще семеро егерей шли верхами. Десяток лошадей в свое время форту все же оставили. Люди молчали. На многие мили вокруг было пусто. С началом вторжения торговый поток между империей и Волонгом быстро иссяк. За последний месяц здесь, кроме самих егерей, не проехало ни единой души. Солдаты-восточников и то прошагали южнее, предпочтя тракту более короткий маршрут бездорожья. Весной, если ничего не изменится, торный путь травой зарастет. Но до весны еще дожить надо. К обеду отряд миновал тропу ответвления, ведущую на ту самую виловку, где Пенька провел полночи. Еще через два часа нагнали обоз деревенских. Не врал парень. Староста действительно чуть свет повел своих прочь. Только шел Лют не быстро. Гнал скот, тянул иногда и вручную телеги и тачки. Из переполненных повозок на егерей смотрели десятки испуганных детских глаз. Набитые как огурцы в бочонок из многочисленных клеток верещали кудахто ли куры. Гуси и утки тянули свою противную песнь. Так они и к вечеру до южного тракта не доберутся. А вот люди майора успели. До заката еще оставалось прилично, когда из-за очередной рощи показалась забитая беженцами дорога. Здесь уже было иконным не разогнаться. Те редкие всадники, что нет-нет попадались в бескрайнем потоке крестьян, служак и мастеровых, предпочитали вести своих лошадей по полю слегка в стране отголдящей на все людские и звериные голоса живой реки. Бернард сразу подметил, что по тракту идет в основном простой люд. Богатее и знать драпака дали раньше. Им бросать дома легче. Чай не последнюю корку грызли. Есть с чем новую жизнь начинать. А вот у бедноты все сложнее. Для крестьянина его хозяйство все. В голоногих попрошаек превращаться никто не хочет. До последнего ждут, прежде чем с насиженного места подняться. Наверняка и остался кто, на богов понадеялся. Глупцы. Даже плохая жизнь лучше смерти. Хотя и редкие толстосумы встречались в людской колонне. Когда повозки егерей на перекрестке встраивались в поток, один из таких, наверное, купец средней руки или крупный лавочник, как раз ругался с пастухами, чье стадо коров не желало расступаться, освобождая закрытому экипажу проезд. Обряженный в медвежий тулуп и соболью шапку мужчина забрался к вознице наверх и оттуда сыпал проклятиями и угрозами, размахивая отобранному слуге кнутом. «И ведь зря орал дядька!» За рогатыми один черт по две в ряд плотно шли набитые бочками телеги каких-то виноделов. Беден ты или богат? Тракт уравнивал всех. Случись сейчас здесь проезжать почтовой карете, и у тех бы не вышло протиснуться через нынешнюю толчию. А уж за причинение помех имперской курьерской службе провинившемуся грозила каторга. Хотя разве испугаешь народ какими-то рудниками, когда на пятки наступают драконы и демоны? Здесь уже тишиной не пахло. К гомону животных и плачу детей примешивалось жужжание сотен встревоженных голосов. Люди разговорами боролись со страхом. В основном все обсуждали вторжение чудищ и реже сарийцев. Вот и случайный сосед егерей, горшечник, правящий полудохлой кобылой, запряженный в заваленный скарбом воз, сразу пристал к майору с расспросами. «Что, служивые, от границы едете?» «И как там валонгцы? Оборону готовят?» «А как же? Поставили заслон». Не стал делать тайны из неважной теперь информации Бернард. «Парни мы и так далеко вглубь не ходили, чтобы восточников по головам сосчитать. Но армия там не слабая». «А вось черти на восток повернут, и в их пики упрутся», — сам не веря в свои слова высказал мастеровой пожелание. «Что слышно? Далеко там драконы?» — в свою очередь поинтересовался майор. Говорят, в двух днях где-то. Нейтар прошли точно. Попадались мне тамошние купцы, что в спешке почти весь товар бросили. Дураки люди, в такое время еще и о прибылях думают. Я свою лавку с легким сердцем оставил. Пусть люди моими мисками и кувшинами подавятся. Жизнь дороже. Нейтар, значит. Кирби мысленно сопоставил расстояние до небольшого торгового городка со скоростью продвижения демонов. Если слухи уже добрались сюда, то драконоводы даже ближе, чем считает горшечник. Не стояли же зарбаговые твари на месте, пока весть по тракту ползла. Плохи дела. Таким черепашьим темпом они не то что к Кейни раньше чудищ не попадут, но и даже полпути не успеют осилить. Бросить что ли повозки и верхами вперед уйти? Додумать майору не дали. Откуда-то сзади прилетел неразборчивый выкрик, потом еще один и еще. Бернард придержал коня и, привстав, в стременах обернулся. По колонне беженцев катилась волна нарастающего шума. Люди вокруг останавливались, поворачивались назад, встревоженно переглядывались. А Ор тем временем стремительно приближался. Все новые и новые беглецы начинали голосить почем зря. и одним звуком дело не ограничивалось. Человеческая река колыхалась на всем протяжении. Скоро и к ним дойдет новость. Майор сразу понял, с чего тракт взбурлил. Что-то важное летит по цепочке из уст и ушей. Какая-то весть всполошила народ. Но какая? Разглядеть в опустившемся сумраке что-либо относительно далекое не получалось? и Бернард силился определить окраску настроя по тональности криков. Ужас? Страх или... Радость? Точно. Вон и крестьянин в трехстах шагах от него соскочил с воза, сорвал с головы шапку и лихо опустился в пляс. Его соседи кинулись обниматься. Какой-то купец взгромоздился на бочку и, рискуя упасть, махал с дернутым поясом над головой. Мальчишка-подросток из явно небедной семьи отвернул коня от застрявшего в пешей толпе экипажа и помчался вдоль тракта, голося во всю мощь нечто, пока что не слышное Кирби. Вот он ближе и ближе. Слипшийся в кашу взволнованный гомон разрезают слова «Повернули! Уходят! Уходят!» «Кто? Что?» Но мальчишка уже умчал дальше. Остается ждать, пока весть уже в полном объеме докатится до их части тракта. Недоумение и настороженность сменяется предвкушением. Сейчас. Сейчас. «Демоны повернули назад!» — кричат совсем близко. «Ночью с лагеря снялись!» — орет кто-то в полусотне шагах от майора. «Разведчики нашли трупы чудовищ! Окоченели проклятые!» — Окочурилась Зарбагова погонь, жаль, не все полегли. — Счастье-то какое, о боги, спасибо, Вардей, пригнал холода. — Зима, зима нас спасла! — Живы, братцы, мы живы! Бернард пытался согнать с лица дурацкую улыбку и не мог этого сделать. Губы сами собой выгибались дугой. — К черту, Эйну! Они возвращаются в форт... а там уж пускай начальство решает. В приказе не было точных сроков. Выдвигаться к столице графства, как демоны подойдут слишком близко, и все. Получалось, что слишком близко откладывается. Мороз сделал то, с чем не справились мечи, стрелы и пики. Захватчики убегают обратно на юг. Что там как пойдет дальше неведомо, а до весны у них теперь время есть точно. Главное, чтобы восточники не решили воспользоваться соседской бедой и не двинули через границу войска. И так уже целых две армии топчут имперские земли. Пусть одна из них и записала сама себя к ним в союзники, но таки переиграть можно запросто. А, к Зарбагу, такая новость, а он о грустном. Радоваться надо. И начальник грозного гарнизона, аж в целых одиннадцать человек, на мгновение завыв про солидное звание, сорвал с головы шлем, и громогласно взревел хара